начальное обучение, так это у них называется, сказал он то ли себе, то ли выдвижному столику треклятое похищение. Он фыркнул: "Каждому виду указывают его место и смотрят, чтобы никто никуда не позволяют нам мечтать, а потом прокалывают эти мечты, как воздушные шарики". Он покачал головой и отхлебнул из своего сверкающего бокала. Начальное обучение спросил Фас, он хотел убедиться, что правильно расслышал. Что? А, да. Ну, это уже продолжается столько, что никто и не помнит, было ли по-другому, сказал дядюшка Словиус. Голос его звучал мягко, и Фас не был уверен, к кому он обращается к нему, или к двоюродному дедушке Фемендору. Он слушал в полуху, вытащив один из экранов самолета. — если бы ему позволили взять с собой игрушки. Он точно бы прихватил своего Всезнаю и спросил: "Ну а теперь из-за этих занудных взрослых приходилось пользоваться экраном?" Он разглядывал буквы, цифры и всякие штуки. Дядюшка Словиус и двоюродный дедушка Фимендер продолжали говорить. Он не хотел разговаривать, он хотел стучать по клаве, как это делали взрослые. Он попробовал несколько клавиш. Спустя некоторое время на экране появился символ множества книг и рядом с ними большой мальчик и символ уха. У мальчишки был неряшливый вид, в руке он держал нарко-чашу, а вокруг головы у него виднелись линии и маленькие двигающиеся спутники и летающие птицы. Ну ладно. Начальное обучение, произнес он, но нажал клавишу текст. Экран сказал: Начальное обучение, практика давно установленная и используемая в последнее время кульминой, наряду с другими. Несколько экземпляров доцивилизованных видов изымаются из их среды обитания, обычно в клонокластичной или эмбриональной форме, из них выводится зависимый вид, рабы наемники, наставляемые, и когда их сородичи из исконной среды обитания достигают фазы галактического развития, то оказываются не самыми цивилизованными, продвинутыми в своем виде. нередко они даже не самые многочисленные представители этого вида. Предполагается, что виды, воспитанные таким образом, чувствуют себя обязанными своим так называемым наставникам, которые обычно заявляют, что тем временем изменяют траектории комет и другим образом препятствуют катастрофам на их родной планете, независимо от того, так оно на самом деле или нет. Эта практика была запрещена в прошлом, когда действовали пангалактические законы, смотрите, галактический совет, но имеет тенденцию к возрождению в менее цивилизованные периоды развития. Обычные названия для этой практики: начальное обучение, подъем за уши или агрессивное наставничество. По соответствующей местной терминологии П-человечество и О-человечество, продвинутые и остаточные И это было только начало. Он почесал голову, слишком много длинных слов. А ведь это даже не взрослопедия. Может, ему следовало поискать сайт для детей помладше? Они пошли на посадку. Ух ты, Фасин даже не заметил, что они так близко от земли. Пустыня была усеяна самолетами разных размеров, многие были в воздухе. Народу тоже собралось много. Они спустились по трапу и пошли по песку. Хотя многие оставались в своих самолетах. ему пришлось снова ехать на плечах дядюшки Словиуса. Чуть вдалеке в центре большого круга располагалась башня со здоровенным шаром наверху. Там-то и была плохая машина, которую обнаружила в горной пещере и поймала Цесария. Цесарии и иллюстралии ловили плохие машины. Он несколько раз пытался посмотреть патруль Люстралиев, но это было кино для стариков, сплошные разговоры, да поцелуя. плохой машине в шарике на верхушке большой башни позволили произнести речь, но в этой речи оказалось слишком много длинных слов. Ему стало скучно, к тому же тут было жарко, ни одной игрушки. Дядюшка Словиус два раза сказал ему цыц. Он даже немного устал делать вид, что душит дядюшку Словиуса обхватывая его шею ногами, чтобы отомстить ему за это двойное циц, но дядюшка Словиу, казалось, даже не замечал его усилий. Мама и папа продолжали свой тихий разговор, закатывая глаза и тряся головами, они это все время делали. Двоюродный дедушка Фимендер и две старушки-подружки остались в самолете. Люстралии в самолете... Люди и вуль, похожие на большую серую летучую мышь. Сказали какие-то слова, потом наконец пришло время и плохую машину убили. Но даже это было неинтересно. Шарик на вершине башни покраснел, из него пошел густой дым, а потом фасин увидел сильную яркую вспышку. Хотя вовсе не такую сильную яркую. Потом раздался грохот, и вниз посыпались осколки, и еще пошел дым. Некоторые радостно закричали, но большинство помалкивали. Только эхо отдалось в горах. Когда они вернулись в самолет, у двоюродного дедушки Фимендера были красные глаза, и он сказал, что, по его мнению, только что было совершено страшное преступление. А, молодой, так. Ну-ка объясни-ка ты мне, что это за глупые разговоры о невозможности совершать экспедиции надлежащим образом. Под надлежащим я, конечно же, имею в виду дистанционный метод. Брам Гансерл, главный наблюдатель клана Тендерон, а потому и самый главный наблюдатель из всех, и будущий клановый тесть Фассина был высок, худ, с гривой седых волос. Он выглядел моложе своих лет, но если как следует прикинуть, то ему перевалило за 1700. У него были резкие, угловатые черты лица, большой нос, бледно-восковая прозрачная кожа, а пальцы и кисти длинные, хрупкие на вид Он обычно ходил и стоял, выпятив грудь и закинув назад голову, словно давным-давно поклялся не выглядеть в старости сутулым, и зашел слишком далеко в другом направлении. Из-за этой смешной привычки голова его сидела на шее под таким углом, что на тех, с кем он разговаривал, и кому выговаривал, ему приходилось смотреть поверх своего великолепного, монументального носа. В руках он держал две длинные, отливающие черным блеском палки, словно только что вернулся с наимоднейших горнолыжных трасс или собирался туда отправиться с этими длинными, связанными в пучок волосами, бледной кожей и простыми, но изящного покроя наблюдательскими одеяниями, черные обмотки, панталоны длиннополый пиджак, он выглядел вызывающе хрупким, милым стариком, важным до уму по и деспотичным, словно некое верховное божество. Он ворвался в столовую старшего офицерского состава тяжелого крейсера Пиралис, стуча своими двумя палками и каблуками, в сопровождении полудюжины младших наблюдателей. И мужчины, и женщины, вид у всех мрачно-почтительный, замыкало шествие долговязая фигура улыбающегося Пакса Юрнвича, наблюдателя в обучении, которого участвовал Фасин, но который впоследствии провел меньше времени, чем Фасин, в медленно текущей реальности экспедиции. И теперь был старше и по внешности, и по прожитому времени. Главный наблюдатель, сказал Фасин, встав и слегка, чтобы это не выглядело как поклон кивнув головой, тяжелый крейсер доставлял их на третью ярость. Низкоорбитальный спутник Наскирона, с которого они собирались отправляться в экспедицию либо все дистанционно, либо если Фасину удастся настоять на своем, комбинируя дистанционные прямой методы, Брамгансерл отказался лететь с высокими перегрузками. Его годы и хрупкость исключали это, не невзирая ни на какие э-костюмы, коконы жизнеобеспечения и противоударные гели, и потому корабль перемещался неторопливо со стандартным одним G, так что создавалась приблизительно двойная гравитация Глантина, чуть ниже силы тяжести на сепекте. Но Брамгансерл даже при этой стандартной перегрузке демонстративно чтобы это ни для кого не осталось тайной, ходил, опираясь на обе свои палки. Однако, в сложившихся обстоятельствах он полагал, что этой жертве от него требуют долг и честь. Фасину показалось, что в таком виде Брахман Гонсарел напоминает вуля, вставшего на ходуле. — Так что скажешь, спросил главный наблюдатель, остановившись перед Фасином. Почему ты отказываешься от дистанционной экспедиции, Фасин? Что с тобой случилось? "Страх, сэр, — ответил ему Фасин. "Страх? Брам Ганцрелл, казалось, решил поставить эксперимент, можно ли закинуть голову еще дальше назад. Обнаружил, что можно, и там ее и оставил. Страх, что рядом с вами я буду выглядеть как довольно-таки средненький наблюдатель медленных". Брам Ганцрелл прищурился и некоторое время разглядывал Фасина. "Ты надо мной издеваешься, Фасин?" Фасин улыбнулся. У меня лучше получаются прямые экспедиции бра. Вы это знаете? Знаю, сказал Гонсарело. Он повернулся с какой-то дёрганной грацией и рухнул на диван, на котором перед его приходом сидел Фасин, слушая новости по экрану. Фасин тоже сел. Пакс уселся, облокотившись на одну руку на ближайшем диване, а остальная свита Абрама Гонсарело расположилась поблизости в соответствии с непонятной постороннему иерархии фашин кивнул паксу